Глава двадцать пятая. Переговоры двух императоров. «Кристофер, долго нас будут держать в приёмном зале?» Эдвин, еле скрывая злость, ходил по вытянутой комнате и недовольно посматривал на вышкаленных слуг, стоящих вдоль стен. «Несколько часов прошло, а они всё ищут новобрачных. Может, мы сами поищем?» Зрачки разозлённого мужчины стали вертикальными — а на щеках проступили чешуйки. «Успокойся, Эдвин. Я переживаю не меньше твоего. Но мы на территории чужого государства и не можем портить отношения с теми, кто пытается наладить мир. Император нам этого не простит. И вместо счастливой семейной жизни отправимся мы с тобой коров пасти или гномом в каменоломни», прошептал Крис, поглядывая на слуг. «Двери открываются», вскакивая на ноги, шепнул Эд другу. Неожиданно двери распахнулись с двух сторон проходного зала. С одной стороны вышел незнакомый пожилой мужчина, судя по виду и следующий за ним процессии, император. А с другой стороны оборотни удивлённо смотрели на входящего Севастьяна I, императора Клермонта. «Его Величество, император Владимирон V, правитель Великих Пиков, Громким поставленным голосом произнёс церемонимейстер. Правители замерли друг против друга. На мирные переговоры прибыл император Клермонта Севастьян I со свитой. Церемонимейстер продолжил представление вошедших. Тёмные стражи вытянулись по струнке при виде правителя своей страны. После обмена императорскими приветствиями Севастьян перевёл взгляд на тёмных стражей. «Ваше Величество, раз те, кто первыми приняли ваш белый флаг, находятся тут, то я настаиваю на их присутствии на мирных переговорах». Севастьян Первый незаметно подозвал Эда и Криса к себе. «Возражений не имею. Со своей стороны, хочу поблагодарить воинов за принятие правильного решения. Мой предок, что присутствовал у завесы, устал и отдыхает». Тёмные стражи встали рядом со своим императором, и всё, что им оставалось, — это сохранять невозмутимое спокойствие. Поиски жены пришлось отложить. Служба империи Клермонт и императору была превыше всего. Глава государств в окружении министров, воинов и других чиновников сели за стол переговоров. Прошло четыре часа, которые были наполнены деловыми предложениями, откупами, спорами и торговыми сделками. Император Клермонта был рад открывшимся перспективам. Севастьян давно слышал о залежах магического камня для артефактов по ту сторону завесы. И иногда черные торговцы, прорывающие завесы, контрабандой доставляли товар в империю Клермонт. Император Владимирон V, дабы укрепить мир, пошел на уступки, сильно скинув цену на камень. Поставки не должны будут прекращаться в течение пяти лет. Для себя же он потребовал выход к морю и скидки на продовольственные товары. Был заключен мировой договор о ненападении и совместной охране границ. Уставшие, но довольные, императоры скрепили мирный договор печатями и рукопожатиями. «Господа, прошу всех в обеденный зал. Нужно закрепить успешные переговоры совместной трапезой». Улыбающийся Владимирон первым прошёл к дверям. Столы накрыли по-королевски. Не поскупились на яства и различные деликатесы. Эдвин и Кристофер нервничали. Блюда сменяли одно за другим. Время шло. «А вот и один из моих сыновей». Его Величество Владимирон V улыбнулся вошедшему Мартину. «Старший же Филипп сейчас не может присутствовать» так как сегодня женился на спасительнице всех империй. Кстати, вашей подданной. Он обратился к императору Севастьяну Первому. Прекрасной золотой драконица элен Чемберс. Ваше Величество. Эдвин поднялся и поклонился. Прошу простить меня, но должен внести ясность. Золотая драконица элен Чемберс ещё вчера вышла замуж за двух тёмных стражей империи Клермонт и стала элен Лерой Харт мужчины синхронно показали брачные браслеты. Император Великих Пиков помрачнел и перевел взгляд на правителя соседней страны. «Да, Ваше Величество, я подтверждаю слова своих генералов». Владимирон V взял себя в руки и улыбнулся. «Что ж, я рад, что наши империи породнились не только через спасительницу наших стран, но и через самых прославленных темных стражей, чьи семьи в родстве с императором Севастьяном Первым. «Мартин, проводи гостей в крыло наследного принца Филиппа. Думаю, что молодая жена будет рада видеть всех своих мужей». «Ваше Величество!» Мартин быстро подошёл к отцу. Дело в том, что Элен Чемберс Лерой пропала. Она неожиданно сбежала порталом в неизвестном направлении. Филипп, обыскав весь замок, открыл портал и, ничего не сказав, ушёл. Лица Кристофера и Эдвина потемнели от досады и злости. Они хотели не только высказаться о том, что их жену похитили и силой выдали замуж, но и о том, что воины потеряли уйму времени, обсуждая соглашение. Ох, как они были злы! «Ваше Величество!» — Крис обратился к императору Клермонта. «Разрешите и нам отправиться на поиски любимой жены. Если её похитили, то наша прямая обязанность как мужей — спасти Элен. «Мы всячески поможем Филиппу в поисках». «Он затёр магический след своего портала», — вмешался Мартин, странно посмотрев на раздосадованных тёмных стражей. «А портал, к которому ушла элен его следы ещё можно уловить?» — с надеждой спросил Крис. «Нет, прошло слишком много времени. Я пробовал», — ответил Мартин. «Может, вы разрешите нам осмотреть место, где исчезла наша жена?» Эдвин посмотрел на императора страны, где они были гостями. «Да, конечно. Здоровье и счастье, Элен Его голос дрогнул. «Мартин, покажи, откуда исчезла моя невестка». «Да, отец». Принц склонил голову и направился к выходу. «Ваше Величество». Стражи остановились перед императором Клермонта. «Ищите столько, сколько нужно». «Помогите его высочеству Филиппу спасти вашу жену и наказать тех, кто так бесцеремонно выкрал невесту с её же свадьбы», — ответил тот. Мужчины, догнав принца, молча последовали за ним. Шли они быстро. Мартин знал каждый поворот в замке. Проходя по одному из коридоров, Эдвин приостановился, будто к чему-то прислушался, посмотрел на стену и быстро пошёл дальше. «Вот из этой спальни она и пропала». Мартин завёл тёмных стражей в огромную, богато обставленную комнату. «Эдвин, ты что-нибудь чувствуешь?» Кристофер обратился к брату, осматривая помещение. «Нет, если тут и был портал, то за столько часов его следы развеялись», подтвердил друг, посмотрев в окно. «Но мы рук не опустим. Наши поиски увенчаются успехом. Извините, принц Мартин, но мы покинем вас». Эд открыл портал, и, резко дёрнув Криса за рукав, исчез на глазах принца, прихватив с собой друга.